Глава 10 Регина. Завершив, собственно, этап трудоустройства, была сопровождена Кириллом к теперь уже полноправно своей каюте. «Тут по соседству...» Парень вальяжно махнул рукой в направлении следующих за моей дверью кают. «Еще двое женщин-историков живут. Марсианка ты и землянка Анна. Так что будет интересно и обвыкнешься скорее». А пока располагайся. Информация о расписании базы, о рабочем распорядке в системе. Проводник в нее стандартный. Все тут могут пользоваться в личное время теми технологиями, к которым привыкли. Вещи уже тоже должны быть в каюте. Если возникнут сложности или вопросы, активируй на личном зуме функцию «Помощь» и внеси запрос туда. Наш отдел сразу отреагирует. Благодарно кивнув Кириллу, «Мне бы самой тут за месяц не найтись было», поднесла жетон к сканирующему устройству и шагнула в отъехавшую дверь. Вся эта нервная суета с медиками и напряжение разговора с Кузьминым сказались самым определенным образом. Я вымоталась и испытывала элементарное желание просто расслабленно посидеть в одиночестве. Поэтому, быстро обижав глазами картину внутреннего оснащения каюты, выхватила взглядом встроенную кровать. Быстро выдвинув ее, рухнула прямо поверх защитного чехла. «Уф! Наконец-то можно расслабиться!» Испытала настоящее облегчение. Прикрыв глаза, мысленно пробежалась по последовательности событий сегодняшнего дня. Смущало многое, и наверняка не без оснований. Но жребий был брошен, и предстояло привыкать к новому жизненному этапу, новой работе, новому окружению — и новому статусу. Придется быть ответственнее и следить за тем, что говорю. Опять же, неожиданно поймала себя на мысли, что за всей этой круговертью переживания о странном происшествии в Казани померкли. Это и к лучшему. Давно пора оставить все в прошлом. Его не изменишь. Как бы сомнительно с точки зрения сотрудника службы перемены времен это не звучало. Звуковое оповещение о посетителе стало неожиданностью. Резко подскочив, на мгновение застыла, вслушиваясь в мелодию, а потом метнулась к дверям. Не подумав предварительно посмотреть, кто явился, активировала запорную систему. Дверь плавно отъехала, явив моему взгляду двух незнакомок – марсианка и землянка. «Очевидно, те самые, упомянутые Кириллом соседки. Мы и знакомиться». Тут же подтвердила мои подозрения та, которая землянка, и, видимо, отреагировав на мое потрясенное выражение лица, тут же добавила. Извини, что так вот валиваемся, но мы тут все столько лет в собственном соку варимся, что любопытство разбирает, а сегодня как раз выходной. И мы с Тей подумали, что тебе, может, помощь понадобиться. Познакомиться с кем-то заранее до завтрашней встречи с коллективом было бы неплохо, Поэтому я отступила в сторону, приглашающую махнув девушкам рукой. Хотя не люблю я нашествий в свое личное пространство. Должно же у каждого быть место, куда никто не ворвется и где можно просто побыть одному, занимаясь чем угодно. Я еще даже осмотреться не успела. Все же намекнула я гостьем на излишнее рвение. «Мы как раз поэтому и поспешили». Хитро прищурилась та, которая Анна, и тут же подтвердила данный факт, сообщив. «Я Анна Ковач. Мы с тобой в одном отделе работать будем, а это ты. Она в марсианской группе трудится». Отступив на шаг, я присмотрелась к девушкам. Анна была розовощокой, пышущей здоровьем и жизнерадостностью, невысокой, но крепенькой брюнеткой. Умильные ямочки на лице – Серые глаза и короткая стрижка только подчеркивали явно энергичный характер. А вот марсианка, что в принципе характерно для их расы, была отстраненно безразлично. Удлиненное, субтильное тело карминовой женщины с непропорционально длинными и тонкими руками, увенчанное заостренной к затылку головой с роговыми гребнями, просто кричала о расслабленности и без инициативности. Прийти ко мне явно было не ее идеей. Даже в абсолютно черных, бездонных и непомерно больших марсианских глазах застыла скука. Рот, едва заметный узкой полоской, обозначившийся на лице, был недовольно поджат. «Регина», — представилась я в ответ. «Ты по какому периоду специализируешься?» Тут же наградила меня Анна следующим вопросом, бесцеремонно заглядывая во встроенный шкаф. Ты не разобрала еще ничего. Как же хорошо, люблю покопаться в одежке. Так что давай чемодан развешу». Девушка хихикнула, бросив на меня быстрый взгляд через плечо. Проигнорировав предложение, сообщила. «Сейчас работала над эпохой начала освоения Марса». Обе коллеги как-то многозначительно переглянулись и неожиданно именно ты прокомментировала. «Уже вторая». Прозвучало это несколько тревожно, поэтому я вопросительно взглянула на Анну. «Ты второй новый историк, появившийся за этот год, и с той же специализацией», пояснила она тут же. «А с первой что-то случилось?» – с подозрением переспросила я. Марсианка хмыкнула, Анна пожала плечами и расстроенно ответила. «Да что с ней будет! Скалопендра она и в космосе, Скалопендра! Завтра увидишь, сама все поймешь!» Поняв, что гости пришли всерьез и надолго, двинулась к собственному багажу в количестве двух больших боксов, стоявшему в центре каюты. Тот, что с одеждой, подпихнула сразу к заулыбавшейся Анне, а сама принялась за другой, с личными вещами и просто с разными разностями. «А ты с ванной разобралась?» неожиданно снова проявила признаки жизни высокой Атеи. «Метра два с половиной, не меньше». А с чем надо в ванной разбираться? Насторожившись от вопроса, отложила рамку с фото и отправилась изучать обозначенный объект. Обе соседки двинулись следом. Внутри все действительно было странно: ни кабинки для волновой чистки, ни маленькой чистилки для поверхности рук, да и унитаз выглядел необычно. А! недоуменно начала я, обернувшись к соседкам. Мы потому и пришли. Сочувственно кивнула Анна. «Я себя девять лет назад как вспомню...» Девушка подошла к странному длинному углублению, утопленному в пол. «Это ванна. В ней моются водой». «Ванна? Водой?» – недоуменно повторила я. «Почему она называет эту яму, как и помещение, и... как водой?» «Да, смотри». С этими словами девушка наклонилась вперед и хлопнула ладошкой по странному рычагу. Он поддался и опустился вниз, а из отверстия в одной из боковых поверхностей этой ямы потекла вода. Инстинктивно, не думая ни о чем, я рывком кинулась вперед, стремясь поймать бесценную влагу, но была перехвачена Тей. удерживая меня за локоть, прошипела она. Не пугайся, просто смотри. Иного мне не оставалось, поскольку хватка у девушки была поистине мужской. Но сознание, опаленное безотчетной паникой, требовало от тела действий, которые ему были недоступны. Поэтому меня пробило нервной дрожью. Так я и стояла, трясясь от собственной беспомощности и изумленно наблюдая за происходящим. Вода, скапливаясь в этой яме, постепенно наполняла ее». А Анна, выждав, пока ее там наберется немного, дернула рычаг вверх. Поток воды оборвался, вызвав в моей душе невероятное облегчение. «Даже не пытайся это понять», – спокойно сообщила землянка. «Просто запоминай. Мне не меньше года понадобилось, чтобы начать спокойно мыться. Слушай, надо раздеться и залезть в ванну. Вода горячая и холодная». Регулируешь поворотом вправо и влево. Вот губка, ею себя намочишь. Вот гель, им натрешься и смоешь губкой в воде. И просто делай так, не думая о страхе, о том, что преступление. Не поддавайся панике, просто бездумно делай, как я сказала. Вот гель для волос, им намылишь влажные волосы и тоже смоешь в воде. «И не думай о том, что ты ее испортишь, что она станет непригодной к потреблению. Просто делай, как я сказала, и не думай по-земному. Воды тут бесконечно много. Потом, вот видишь панель, нажмешь на нее, и использованная вода утечет. Поняла?» Я на автомате кивнула. Просто чувствовала, что не в силах попросить повторить. Я не верила своим ушам не смогла бы еще раз об этом услышать. Это даже хуже, чем богохульство. Эх, знала бы ты, как я тебя понимаю!» Анна, приблизившись, тихо коснулась моей руки. «Но ну, иначе будешь ходить грязная. Я именно так и делала, пока ты мною не занялась. Давай дальше. Тут принцип везде один. Вот, видишь, это раковина». Анна продолжала говорить, а я слушать, но... Не понимала ничего, просто не слышала. Наверное, эта информация для моего сознания была запредельной, и оно перестало воспринимать ее, сообразуясь с инстинктом самосохранения. «Ужин сегодня лучше в каюту закажи!» Анна, кажется, поняла, что я временно выпала из разговора. «Хватит с тебя потрясений, а завтра на обед вместе сходим. Опять же, покажем, что к чему!» Я дрогнула и отступила в комнату. Соседки с ухмылками вышли следом. «Еще о чем-нибудь спросить хочешь?» Ты. а что завтра будет?» Неожиданно для самой себя выдала самый верный вопрос. «Ничего страшного», – уверенно махнула рукой Анна. «В девять быть в кабинете Кузьмина. Он тебе касательно работы все разъяснит. Должностные обязанности, ход нашей деятельности, чего от тебя ждет, какие задачи поставит». Потом приведет к нам в отдел, представит, покажет рабочее место и выдаст первое задание. Несложное, учитывая твое волнение. Твой стул и стол уже стоят. Мы на нем уже все посидели на удачу, а скалопендра даже поплевала. Но это она по принципу «не подсидишь ты, подсидят тебя». А ей надо волноваться. Из вас гарантированно только кого-то одного ставят. И мы все заранее за тебя. Впечатленная емкостью сообщения осторожно присела на стол. Что-то ноги держать перестали. Девушки опять переглянулись, и уже ты решительно объявила. «Мы тогда пойдем. Ты привыкай. И главное, не тревожься. Совсем постепенно освоишься. Если будет нужна помощь, мы рядом. Обращайся». Благодарно кивнув, проследила, как девушки скрылись за дверью и перевела дыхание. «Насыщенный день!» «Но то ли еще будет!» Последовав совету, заказала еду. Кирилл был прав. Система дистанционных функций была типично земной. Пока ждала герметичный бокс с едой, развесила часть одежды в шкаф, попутно решив, в чем явлюсь завтра. На Те и Анне была совсем не унифицированная одежда, а мне завтра надо первое впечатление произвести. А по одежке все еще встречают так что приоденусь, юбка, жакетик и чулочки с туфлями. Историк же я, вот и буду соответствовать модному историческому тренду». Вытянув из встроенного блока внутренней доставки поступивший бокс с заказанной едой, устроилась за столом. Вообще, жилая каюта, в отличие от ванной, была привычно нормальной. Стол, два стула, кровать-трансформер, шкафы. Отложив разбор вещей на когда-нибудь потом, принялась за еду, параллельно сочинив маме большое отчетное послание на зуме. Стараясь не упомянуть ничего запрещенного, внимательно перечитала текст и только после этого повесила письмо в очередь на отправку. Надо будет выяснить, как часто с базы отправляют почтовые пульсары и сколько времени надо этим импульсам, чтобы добраться до Земли и Марса. Теперь предстояло самое трудное посещение ванной. Слов нет для того, чтобы описать, как я промучилась с этой странной моделью унитаза, в котором при нажатии кнопки утилизации почему-то со всех сторон текла вода. Паника у меня была неописуемая. Пока я судорожно металась по помещению в поисках того, во что можно ее собрать, вода резко прекратила течь. Я едва не рухнула от облегчения на пол». Чувствуя себя первобытным дикарем, неуклюже топчущимся на божественном Олимпе, решила, что с его использованием до утра потерплю, а там уточню у Анны, как бороться с потопом.